Обижайся на меня, бей меня, называй кретином, уродом, слабаком. Но я не смог оставаться рядом с этой каплей ртути. В прежние времена я прятался за спасительным пониманием. Я не останусь долго один на один с чем-то неизвестным мне. Рядом ребята из экипажа, пар от посадочных дюз транспортного бота. Корабль на орбите. Я приходил в гости, приходил по работе. Заглядывал всего лишь, а здесь — сотни миль пустоты и капля ртути. Я развернул поезд и отключил мониторы, которые могли фиксировать чужеродное строение, чтобы оно на меня не давило, чтобы скорее оставило меня, осталось позади. «Мерзкая планета, мерзкая звезда, мерзкий стебель. Зачем мы к тебе стремились?» Какую надежду ты был способен нам подарить? Ты — жалкое подобие цветка. Ворчу, злюсь, проклинаю все и всех, До боли сжимаю зубы, до синевы — кулаки. Злорадствуешь, небось? Заманил, приехали, посеял в них семена надежды И тут же вытоптал, с маньякальным удовольствием вытоптал. А может, ты сейчас бьешься в приступе бессильной ярости, Ведь сбежали, не дали сожрать себя твоим черным стенам. Спаслись, словно в лицо плюнули. Гони, гони, железка, рви гусеницами ледяную пустыню. Как можно дальше увези нас, куда угодно, но как можно дальше. Прочь от чужого. На шестой день по стандартному и третий по местному времени закончилась дематерия. Ночью перед рассветом седьмого земного дня мы встали в пустыне недалеко от седоголовых громадин отвесных скал. Не все эти дни провалялась в постели, ей снились кошмары, она маялась, ворочалась. Поначалу я пытался ее разбудить, поднимал, чтобы она хотя бы попила. Она с закрытыми глазами отпевала из кружки, давилась, кашляла, вяло вырывалась и вновь засыпала. Я упрямо продолжал будить. Но когда закончилось топливо, и поезд последний раз, вздрогнув металлической кожей, остановился, я понял, что даже в этом проявлении заботы уже нет никакого смысла. Спит. Пусть спит. Во сне легче проститься с жизнью. Сам же сидел в капитанском кресле, бездумно клацал по сенсорам, вызывая их негодование от бессмысленных запросов и приказов. Смотрел на обзорный экран, на котором в тишине, медленно, с безразличием к двум потерявшимся букашкам, поднимался белый кружок солнца. «Приехали!» С блаженной улыбкой помешанного скрипуче протянула нея. Я поднял взгляд. Как встала, так и пришла ко мне, в одном белье, босоногое. «Где мы? Почему пустыня? Где они?» Ее глаза скользили по едином и крутым скалам, по далекому горизонту, по легкой белесой дымке в небе. «Где они? Где они?» — повторяла чужим голосом, в котором от бешеной планетарки не осталось ни капли. Наверное, нужно было ответить и нужно было соврать. Сперва спросить, что ты помнишь, а потом наговорить что-то вроде... И тут со всех сторон полезли гигантские муравьи, с одной стороны варвары, с другой — муравьи в белых халатах и колпаках, и что первые несли в челюстях палки для костра, а вторые зажимали между бивней талмуды научных изысканий. «Какой бред!» «Ты сбежал!» — хрипло выдавила Нея. «Ты струсил и сбежал. Мы могли попробовать наладить контакт, а ты все разрушил» и медленно развернулась, побрела прочь из кабинета. Я с трудом оторвался от кресла и, пошатываясь на ставших вдруг ватными ногах, последовал за ней. Нея пошла к тамбуру, к шкафу со скафандрами. Как во сне, который фильмом прокручивает бессмысленные картинки, я наблюдал за уверенными, привычными движениями рук. Отстегнули шлем, спустили ползунок застежки, натянули штанины на ноги, Затянули фиксаторы на голеностопах, сами просунулись в рукава. Когда ползунок начал стягивать серебряную ткань, скрывая кожу нею, меня словно кто-то в спину толкнул. Я схватил сумасшедшую, крепко прижал к себе и, задыхаясь и содрогаясь от бесслезной истерики, зашипел на ухо. «Стой! Остановись! Хватит! Зачем это нужно? Там ничего нет! Никого нет! Пустота! Ты слышишь? Там все давно уже мертво! И ты не дойдешь! Неделю езды, а ты в скафандре! Там холодно! Там очень холодно и пусто! Не надо, Нея! Слышишь? Давай включим рацию! Еще раз пошлем сообщение по всем частотам! Кто-нибудь откликнется! Обязательно откликнется!» Как можно в чем-то убедить человека, если сам в свои слова не веришь? И Я ненавидел, злился на себя за то, что слаб даже сейчас, когда все зависит от правильных слов, от рук, от желания. Ты за всю жизнь так и не понял, что человек рожден не для смерти. Вдруг произнесла нея сухими губами. Отстранилась от меня. Хватка ослабла. Лишь прозвучал ее голос. Смерти нет. Смерть — это всего лишь то, чего мы боимся. Есть только наш мир. Твой мир и мой мир. И чей-то еще мир. А теперь я ухожу. Подняла до шеи ползунок, натянула шлем, влезла в ботинки. Еле справилась с перчатками. Когда дверь в тамбур с шипением закрывалась, я видел призрачную улыбку сквозь матовое стекло шлема.